Сразу после полуночи я сидел на крыше только что построенного, точнее, чудесным образом возникшего дома, больше всего на свете похожего на волшебный дворец, как я его себе представлял лет в пять, насмотревшись иллюстраций к сказкам. Этакий каменный торт с окнами в самых непредсказуемых местах, увитый ажурными наружными лестницами и увенчанный доброй сотней разноцветных башенок. И укоризненно спрашивал автора безумного шедевра, «Неужели и это кошмарище отменишь?»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 Когда так много сложных внешних деталей, на внутреннее устройство мне не хватает внимания. Ребятам тем более. Это нормально. Ничего не дается сразу. Еще летом мы бы и половины такого фасада не потянули. Надеюсь, уже в конце зимы нам будет по плечу более-менее жизнеспособный дворец. А пока эту красоту следует превратить во что-нибудь другое и забыть как страшный сон. «Ничего себе страшный сон!» — возмутился я. «Это ты страшных снов не видел». «Да я вообще никаких не видел. Вернее, просто не умею их запоминать. Несколько раз даже специальные подушки покупал. Бесполезно. Просыпался со смутным ощущением, что приятно провел время. Но никаких подробностей хоть убей. Вообще ничего». «Ну надо же. Я думал, так не бывает. Потому что обычно мастера совершенных снов свое дело знают». «Если уж покупаешь подушку для сновидений, можешь быть уверен, что приобрел не только интересную ночь, но и подробнейшие воспоминания о приснившихся приключениях. Какой дурак станет платить деньги за забытый сон? Может быть, тебе просто мастер неопытный попался?» — Наконец спросил я. «Да вряд ли». Я одно время всерьез этим интересовался и знаю, кто в их цеху чего стоит. Так что, скорее всего, дело во мне самом. В конце концов, я решил махнуть рукой на тщетные попытки увидеть и запомнить хоть какой-нибудь сон. Нет и нет. Идем дальше. Мне и наяву интересно живется. Ладно, по крайней мере, ты избавлен от ночных кошмаров. Тоже неплохо. А то ты не избавлен. Ни за что не поверю, будто тебя сном напугать можно. Да можно, конечно. «Что ж я, не живой человек?» «Живой, не вопрос. Зато по второму пункту есть у меня некоторые сомнения». «Да ну», — отмахнулся я. «Конечно, человек. Просто со странностями». «Ну так как кто без них? У тебя вон шляпа, каких мир не видывал». «Я ее завел, чтобы на меня обращали побольше внимания», — признался Малда. «Когда начинаешь большое дело, оставаться незаметным — плохая стратегия». «Шляпа сработала как надо. В смысле, произвела куда больший фурор, чем наша работа». Шокированные придворные уговаривали короля и нового великого магистра семилистника издать специальный закон, запрещающий гражданам разгуливать по улицам в главных уборах, пародирующих королевскую шляпу. Те, как я понимаю, на отрез отказывались заниматься подобной ерундой. Газеты обо всем этом увлеченно писали и заодно упоминали о наших с ребятами трудах. Надо же объяснить читателям, из-за кого столько шума. Благодаря им у нас появились постоянные зрители, настоящие поклонники, как у оперных певцов. Не поверишь, но даже подарки несли, словно и правда пришли не на стройку, а на концерт. Но важно не это, а то, что некоторые зрители из любопытства задавали разные практические вопросы, а потом становились нашими клиентами или советовали знакомым и правильно делали — Мы же действительно строим хорошие, качественные дома, очень быстро и по столичным меркам недорого. Ну и само по себе зрелище эффектное, согласись. Однако, если бы о нас не писали чуть ли не в каждом выпуске газет, мы бы еще долго суетились в поисках заказов. Люди недоверчивы ко всему новому ровно до тех пор, пока оно не войдет в моду. Именно это мы и сделали, вошли в моду, спасибо моей почти королевской шляпе. А уже потом я обнаружил, что в шляпе мне лучше работается, и думается, и вообще живется. Теперь это уже не просто шляпа, а самый настоящий талисман, дающий силу, как у древних магистров. Вообще с ней не расстаюсь, только на ночь снимаю. Мнется и спать мешает. Ну что, пошли вниз? Ночь только кажется длинной, пока развлекаешься, а для работы она всегда оказывается слишком коротка. Пока мы спускались вниз по одной из лестниц, причудливыми кружевными спиралями, опоясывавшими дом, мне пришла в голову простая идея. Настолько простая, что даже озвучивать ее было неловко. Не может быть, что Малда сам до такого не додумался. Но молча топать по ступенькам до самой земли было скучно. Поэтому я все-таки спросил. «Слушай, а вы пробовали строить по частям?» «Как это по частям? Зачем такие сложности?» «Ты сам сказал?» что вы пока не справляетесь с большим количеством деталей. Но, например, этот дворец состоит из трех корпусов — центрального и двух боковых. Если строить их по очереди, возможно, вам удастся удерживать в сознании и внешние навороты, и внутреннее устройство. «А ведь ты прав!» — удивленно согласился Малда. «Даже не понимаю, почему сам не сообразил. Впрочем, нет, понимаю». «Я же много лет работал на обычных стройках, и у меня сложилась такая концепция. Без магии дом строится постепенно, а с магией сразу целиком. Совершенно не подумал, что если соединить оба принципа, можно такое... Да, слушай, вообще все можно. Причем не когда-нибудь через дюжину лет, а прямо сейчас. Это надо обдумать. Спасибо тебе». На этой оптимистической фразе он наконец ступил на твердую землю. Ну и я следом. Любая, самая длинная лестница рано или поздно заканчивается. И это лучшее, что я знаю о лестницах. Пока я простодушно радовался возможности стоять на твердой земле, Малда о чем-то переговорил со своими коллегами и вернулся ко мне. «Ребятам надо час-полтора отдохнуть перед новым заходом», — сказал он. «А значит, и мне не помешает? Пошли что ли выпьем?» Тут в окрестностях есть несколько славных забегаловок, о которых, по-моему, вообще никто не знает, кроме их владельцев и ближайших соседей. И любопытных любителей сунуть нос в незнакомый двор вроде меня, — кивнул я. Ого! И что ты тут успел найти? В окрестностях скандального переулка ничего. Никогда раньше сюда не забредал. Но если вообще в центре, то... «Погоди, дай вспомнить. Ну, во-первых, сад бывшей резиденции Ордена Потаенной Травы. Но это как раз довольно известное место». «Относительно», — кивнул Малдейос. «Несколько раз я оказывался там одновременно с другим клиентом. И даже с двумя. По местным меркам практически аншлаг. А еще? Тайная роза в безымянном переулке, отходящем от главной дороги, по которой все мотаются из старого города в новый и обратно». Желтая рыба на улице трех слов. И еще какая-то рыба, не то деревянная, не то железная. Бумажная рыба, если мы об одном и том же. Скорее всего. Там такой мрачный подвал без окон с большой жаровней в центре зала. И время от времени откуда-то выскакивает хозяин, воровато оглядывается по сторонам и быстро-быстро бормочет заклинание для освежения воздуха в помещении. «Ну, то есть сейчас, наверное, уже не оглядывается и не бормочет, а спокойно делает, что считает нужным. Но на моей памяти его действия еще считались правонарушением. Двадцать четвертая, что ли, ступень черной магии». «Точно?» — кивнул Малда. «Он, кстати, до сих пор вздрагивает от каждого пристального взгляда, и заклинания шепчет так тихо, что ни слова не разобрать. Просто по привычке». Валинда Бакурмак, бывший послушник Ордена Стала на пустоши, не самый лучший повар в Еха, но регулярно позволял себе украдкой поколдовывать на кухне, поэтому до первых поправок в кодексе к нему охотно наведывались столичные гурманы, включая твоего коллегу, сэра Кофу Йоха, который, ради удовольствия вспомнить старую добрую кухню эпохи Орденов, смотрел на чародейство Валинды сквозь пальцы. «Я сам когда-то каждый день там обедал, хотя идти отсюда далековато». Не меньше получаса быстрым шагом. Но свободного времени у меня в ту пору было гораздо больше. А гулять я всегда любил. А неподалеку от бумажной рыбы был еще один безымянный трактир, вспомнил я. Выглядел как просто чья-то кухня, куда зачем-то втиснули несколько обеденных столов. Готовила там такая веселая рыжая тетка. Ветер и мед. Что? Так на самом деле назывался тот трактир. Ветер и мед. Но вывеску однажды кто-то спер. А делать новую не стали. Стоит дорого, а толку никакого. ты и без вывески в курсе, куда идти, а на случайных посетителей почти никакой надежды». «Ага, значит, это место ты тоже знаешь?» «Да я тут вообще все знаю», — улыбнулся Малда. «Я же очень долго жил в скандальном переулке, а чего никогда не умел, так это готовить. Мне и сейчас легче новый дом построить, чем кувшин камры сварить». «Родная душа». «Вот здесь», — сказал Малда, увлекая меня за собой в совершенно темный сад, производящий впечатление давным-давно заброшенного. «Это любимый трактир моей юности, обладающий двумя бесспорными достоинствами». «Какими именно?» — спросил я, растерянно оглядываясь по сторонам, потому что ничего похожего на трактир в зарослях пахучих кустов пока не обнаруживалось. Во-первых, он открывается не раньше, чем за пару часов до полуночи, иногда позже, как повезет, зато исправно работает до рассвета, и в старом и в новом городе полно мест, где можно посидеть ночью, а тут ничего подобного больше нет. Мы, наконец, выбрались на усыпанную блестящим песком тропинку, в конце которой леденцово-желтым светом сияли два маленьких окна. Когда мы подошли ближе, обнаружилось, что к окнам прилагается одноэтажный дом с задорной островерхой крышей, а над дверью прибита самодельная вывеска. То есть, если называть вещи своими именами, неровно выпиленная деревяшка с надписью от руки «Внезапно белая». «Это второе бесспорное достоинство», — сказал Малда, распахивая передо мной дверь. «Название?» «Именно. То есть не само название?» А тот факт, что оно меняется раз в несколько дней, сохраняя при этом самое ценное свое качество — нелепость. Когда я попал сюда впервые, трактир назывался «Ослепительное в рукаве». Я тогда зашел из чистого любопытства посмотреть на людей, которые написали у себя над входом такую чепуху. Ну и поужинал заодно. А когда вернулся через несколько дней, это был уже крик позавчера. Потом «А кто нынче не лентяй?» День без башни, всякое близко, завтра моллюск, виделись и уже 140, пироги не плачут, да чего только не было. Я даже записывал, знать бы еще, где теперь та табличка. За дверью нас ждал крошечный обеденный зал, всего на четыре стола. Я хотел было занять место у окна, но малда помотал головой. Там стол шатается, уже который год. Яса все грозит починить, до да руки не доходят. С другой стороны, я еще ни разу не видел, чтобы все места были заняты. Так что один стол — не проблема, можно забить. Хозяйка, маленькая румяная женщина с кудрявыми волосами удивительного пепельного цвета, вышла к нам из кухни. Кивнула Малда как старому приятелю, а на меня взглянула с равнодушным любопытством и сразу отвернулась. Ее можно понять. Лицо, которое я соорудил себе в спешке, чтобы не нервировать юных архитекторов, не излучало особого очарования, мягко говоря. Непривлекательная внешность — это, оказывается, очень удобно. Освобождает от избытка чужого внимания. Окружающим нет до тебя никакого дела, если, конечно, не переборщить с уродством, подняв его до уровня исключительного зрелища. Но я держу себя в руках. Упомянутые достоинства заведения прекрасно уравновешиваются небольшими недостатками. Малда воспользовался безмолвной речью, чтобы не смущать хозяйку. «Про стол у окна я тебе уже сказал. Что еще?» Камера тут, прям скажем, фиговая. Не худшая в городе и на том спасибо. С едой дела обстоят чуть получше, но будем честны, не намного. Винная карта включает три иногда четыре наименования. Если хочешь недорого надраться, сойдет, а так не советую. Спасибо, друг, откликнулся я. Как хорошо, что ты меня сюда привел. Знаешь, чем угодить настоящему гурману. Он рассмеялся и сказал теперь уже вслух. Что здесь имеет смысл попробовать, так это подогретое гугланское вино. Холодным его пить даже врагу не посоветую, страшная кислятина. Но горячая, подслащенная, до да спряностями, отличная штука и опьяняет максимум на четверть часа. Именно то, что надо, когда хочешь перевести дух в разгар работы». Больше нигде в Еха горячего вина не допросишься, разве только в качестве лекарства от простуды. И еще в припортовых трактирах, где наливают решительно все, лишь бы платил и пил. Хотя даже там деликатная столичная публика в лице матросов и грузчиков будет шокирована столь варварским заказом. Меж тем, на всех трех побережьях горячее вино — популярнейший напиток, особенно зимой и в конце осени, вот как сейчас. Нам повезло. Леди Яса выросла на берегу залива бокли и варит вино по рецепту своего деда, а значит, лучше всех в Соединенном Королевстве. Ну что, рискнешь попробовать и навек прослыть грубым варваром? Еще как рискну. Полный кувшин и две кружки? деловито спросила хозяйка. Три яса, поправил ее Малда. Полный кувшин и три большие кружки. А зачем третья? Пока не знаю. «Например, одна внезапно разобьется. Или я буду пить за двоих. Или с нами пришел мой невидимый друг, и не угостить его было бы свинством. Или, предположим, я внезапно не взлюбил четные числа». «Последняя причина — вполне ничего», — кивнула Леди Яса. «Сейчас принесу». «А действительно, зачем третья кружка?» — спросил я после того, как она ушла. Просто терпеть не могу ситуации, в которых все заранее понятно. Например, пришли в трактир два человека, и любому дураку ясно, что им нужно две кружки. Даже переспрашивать нет смысла. Разве только из вежливости. И вдруг? Ну уж нет. Давайте три. Как три? Зачем три, почему три? Да просто так. Потому что три это не две. Потому что неожиданно и нелогично. Потому что все присутствующие вдруг получают шанс осознать. Жизнь непредсказуема даже в мелочах. Рациональные прогнозы работают не всегда. Правильный ответ не обязательно верный. Именно то, что надо мне, сейчас и всегда. Не знаю зачем, но надо, позарез. Еще один фрагмент мира бесповоротно изменен твоей волей. «Именно», — кивнул он, — «ничтожное микроскопическое, ничего не значащее изменение. Но оно есть, и его внес я. Это очень важно. Круто, что ты понимаешь». Ха, еще бы я не понимал. Подогретое гугланское вино оказалось практически идеальным глинтвейном. Кисло-сладким, в меру пряным, согревающим и шибающим в голову. Каждый глоток всего на несколько секунд, полкружки залпом, минут на десять. А больше и не надо. По крайней мере, мне. «Знаешь что?» «А давай я прямо сейчас задам тебе вопрос, с которым более вежливый человек тянул бы как минимум полдюжины лет», — внезапно сказал Малдейос. «Задавай немедленно. Гадать на протяжении полудюжины лет, что это за вопрос такой ужасный, я точно не готов». «Это правда, что ты можешь провести на темную сторону вообще кого угодно? Даже если у человека никаких способностей к подобным делам». «С чего ты взял?» «Сплетни», — подчеркнуто равнодушно объяснил он. «Просто сплетни». Не знаю, в курсе ли ты, но я в свое время состоял в Ордене Семилисника. Совсем недолго, однако, успел обзавестись кучей приятелей среди других послушников. И, сам понимаешь, не моя вина, что друзья детства, с которыми я изредка встречаюсь за кружкой чего-нибудь условно вдохновляющего, коллекционируют сведения, слухи и домыслы обо всех мало-мальски заметных столичных колдунах. Это, по-моему, не просто популярное, но практически неизбежное хобби всех младших магистров, всех орденов во все времена. Когда перед твоим носом уже приоткрыли дверь, ведущую в таинственный мир настоящей, не ученической магии, но дальше порога пока не пускают. Все, что остается, собирать информацию о том, что творится в этом загадочном пространстве. И в первую очередь о людях, которые там всем заправляют. Ну, как кажется, со стороны. «Каких только баек они о тебе не рассказывают, знал бы ты...» «Я бы, если можно, предпочел оставаться в неведении», — вежливо сказал я. «Да мне и самому было бы неловко пересказывать тебе сплетни, но вот какая интересная штука получается». Пока я слушал байки, думал, ну уж нет, все это как-то чересчур, а теперь смотрю на тебя и понимаю. Вполне может оказаться, что все эти дикие россказни — не просто правда, а совсем небольшая ее часть. И я решил, почему бы сразу не спросить о том, что занимает меня больше всего на свете. Ты вроде врать не любишь. Меткое наблюдение. Ладно, сам напросился. Ответ на твой вопрос. «Вероятно, могу», — сказал я. «И даже примерно представляю, с какого конца за такое дело браться. По крайней мере, однажды протащил на темную сторону кучу мертвецов. Не потому, что мне этого хотелось. Просто так было надо, чтобы остановить эпидемию анавуайны. Впрочем, неважно. Насчет живых точно не знаю. Не проверял. И в ближайшее время не собираюсь». Не потому, что мне жалко. Просто наслушался истории о короле Мёнине, которому было настолько не жалко, что он лучших друзей на темную сторону таскал, всех подряд, не разбираясь, кого она готова принять, а кого нет. Но вместо того, чтобы наслаждаться чудесным путешествием, одни бесследно исчезли, не успев поблагодарить за услугу, а другие никуда не делись, зато сошли с ума от ужаса. Впрочем, если верить хроникам, король их потом вылечил но исчезнувших даже он не смог вернуть. А это уже совсем не дело. Я в такие игры не играю. «Ясно — Ясно? — невозмутимо кивнул Малда. — Ладно, нет так нет. Все равно хорошо, что я спросил, и что ты честно ответил. Терпеть не могу напрасных надежд. Кучу времени и внимания отнимают. Со вчерашнего дня не о работе думаю, а о том, как с тобой этот разговор завести. Теперь вопрос закрыт, живем дальше. И, положа руку на сердце... Не настолько плохо живем, чтобы топиться в хуроне». «Какое может быть топиться?» — возмутился я. «Вода сейчас ледяная. Летом еще куда не шло». «Именно поэтому я и не стал тянуть с разговором до лета». Мы переглянулись и рассмеялись. «Думаю, просто от облегчения. Я так точно». «Расскажи про сны», — попросил Малда после того, как кувшин на нашем столе как-то незаметно опустил и тут же сменился полным. «Они правда бывают по-настоящему страшные? Даже для тебя?» Конечно, бывают. Я, видишь ли, при всех своих достоинствах, совсем неопытный колдун. За те несколько лет, что я занимаюсь магией, в старые времена ни один орденский послушник, даже самый талантливый и пронырливый, младшим магистром не успел бы стать. Многим элементарным вещам я просто еще не успел научиться. Например, всегда контролировать происходящее во сне. На выработку этого навыка нужно время, ничего не поделаешь, надо ждать. А пока я заснув, вполне могу забыть, кто я на самом деле такой и на что способен, и ощутить себя беспомощным. А беспомощность — это же главная причина страха, его фундамент. Но его мне в этом смысле гораздо проще. Даже если сам чего-то не могу, всегда знаю, кого позвать на подмогу. Поэтому напугать меня бодрствующего — это сейчас надо очень хорошо постараться. А во сне далеко не всегда так. «Думаешь, в основе страха именно беспомощность?» — оживился Малда. «А это для всех так или только для тебя?» «Для всех это было бы очень смелое утверждение. Я же не знаком со всем человечеством лично. Но, по моим наблюдениям, это верно, скажем так, для очень многих». «Грешные магистры, как же это все интересно!» Восхищенно выдохнул он. Глаза мало горели, щеки раскраснелись, и я только теперь понял, как он на самом деле молод. До сих пор мне такая постановка вопроса в голову не приходила. Обычно я воспринимаю всех окружающих как своих ровесников. Ну, или как старших, если они потрудятся предъявить мне внешние признаки почтенного возраста. Седину, лысину, морщины. Для человека, который уже сам научился изменять внешность и знает, насколько это легко, довольно наивная позиция. Но ничего не поделаешь. «Слушай, а зачем они вообще нужны?» — внезапно спросил Малда. «Кто они? Страшные сны? Кошмары? Какой в них смысл?» «Вообще-то сомневаюсь, будто абсолютно все, что с нами происходит, непременно зачем-то нужно», — сказал я. «Бывают просто события незачем, сами для себя. Но что касается плохих снов, знаешь, опыт есть опыт. Материал, из которого мы всю жизнь строим себя, вот как вы новые дома из мусора». Чем больше и разнообразней, тем лучше, верно? С опытом то же самое. Иногда в минуту слабости я думаю, что от какой-то части своего опыта с радостью отказался бы. Но минуты слабости у меня, хвала магистрам, не часто случаются. А все остальное время я прекрасно понимаю, что представляю собой сумму всех событий, которые со мной произошли.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 Он коротко рассмеялся и помотал головой. «Нет-нет-нет, это совершенно безобидный вопрос, просто любопытно. Я в последнее время то и дело слышу, что мы, в смысле Еха со всеми улицами и горожанами, теперь постоянно снимемся людям, которые на самом деле живут в других городах, и наяву никогда тут не были». «Ты не поверишь, но эти люди еще и в других мирах живут», — ухмыльнулся я. «И снится им не только Еха, а вообще все подряд, включая небесные скалы Куанкуроха и красные пески Хмиро». Но вообще-то так всегда было, просто гораздо реже случалось. Я сам, кстати, впервые попал сюда именно во сне. Вот тебе еще один ответ на вопрос, зачем нужны сны и куда они могут завести. Впрочем, об этом ты не спрашивал. «Ничего себе!» — присвистнул Малда. «Да, в такие материи мне лучше пока не лезть. Я всего-то и хотел узнать, правда ли, что мы постоянно кому-то снимся? Ну, то есть не мы с тобой лично, а...» «И мы с тобой лично тоже» по крайней мере, в качестве статистов, странно одетых прохожих, спешащих куда-то по своим делам. И, проснувшись у себя дома, эти люди думают, что на самом деле нас нет. Им кажется, будто мы плод их воображения, вернее, подсознания, ай, один черт. Знаешь, что меня особенно радует? Прямо сейчас нас с тобой никто во сне не видит. А мы все равно сидим тут и пьем горячее вино. Ужасно здорово по-настоящему быть, а не просто мерещиться. Вот что я тебе скажу. «Звучит так, словно ты попробовал и то, и другое, а потом выбрал более привлекательный вариант», — растерянно сказал Малда. «Примерно так и было», — вздохнул я. «Но важно не это, а тот прекрасный факт, что нам доступны обе возможности — и быть, и мерещиться. Одно другому, как выяснилось, совершенно не мешает. И нет, я не буду повторять заказ. На сегодня достаточно». И так разошелся не в меру. «Ну, по крайней мере, мы определенно не страшный сон», — сказал Малда Йос, когда мы переступили порог внезапно Белого и вышли на улицу. «В этом смысле въехать сейчас ловить нечего. не смутные времена». «Будь оптимистом», — усмехнулся я. «Человек всегда найдет, чего испугаться. Да хоть собственного отражения в витрине. Кстати, недавно один смешной юноша, студент, если не ошибаюсь, вашей высокой школы, попался мне на глаза, когда пытался запугивать спящих». «Да ну», — изумился Малда. «А как же он отличал их от других людей?» «Есть разные способы», — неопределенно ответил я. «Мой друг Нуменорих Кутта вообще по запаху различает. Ну, правда, он один такой в мире, уникальный нюхач. Но остальные техники, как я понимаю, любой при желании может освоить». «Надо же! Похоже, я совсем заработался. Столько интересных вещей мимо проходит. И как он их пугал?» «Да очень просто» подходил и шептал на ухо всякие неприятные вещи, которые обычно никто не хочет услышать, особенно во сне. «Ты завтра умрешь, в твоем теле поселилась страшная болезнь, на худой конец твой любимый сейчас обнимает другую, такое на юных барышень отлично действует, ну и так далее». «Никакой фантазии» сердито сказал Малда как будто речь шла об очередном заказчике, и Малда заранее страдал от необходимости овеществлять придуманную тем банальную чепуху. «Никакой», — согласился я. «Но, к сожалению, именно подобные глупости производят самый сильный эффект. Люди обычно боятся простых вещей — заболеть, умереть, остаться без крыши над головой, потерять кого-то из близких» а сложную опасность пока осмыслишь, пока сообразишь, что надо начинать бояться, как она уже миновала. Сиди, жди новый». «Он теперь в холоме?» — спросил Малда. «Представь себе, нет». Парадокс, но в действиях этого паршивца не было ничего незаконного. Нет в кодексе Хрёмбера статьи, запрещающей пугать тех, кому ты приснился. «И за глупости, сказанные вслух посторонним, у нас тоже не наказывают. На мой взгляд, зря». Но люди, сочиняющие законы, крайне редко прислушиваются к моему мнению, хоть и считается, что они мои лучшие друзья. — И что, вы его просто отпустили? — Отпустили, конечно. Но сперва этому любителю пугать спящих пришлось побывать у меня в гостях. К счастью, статьи, запрещающие приглашать незнакомцев в гости, в кодексе Хрембера тоже нет. И я этим цинично воспользовался. — То есть его уже нет на свете? — понимающих хмыкнул Малда. «Грешные магистры. За кого они все меня принимают?» «Есть!» — заверил его я. «Жив, здоров и даже скабу давным-давно отстирал. И заикаться перестал. Наверное. По крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки в Еха много хороших знахарей». «Да что ж ты такое с ним сделал?» «Вообще ничего. Пальцем не тронул. Просто заранее попросил Базилио встретить нас на пороге гостиной и уговорил произнести при этом фразу «Сэр Макс, наконец-то вы привели мне ужин. Больше так не опаздывайте». Бедняге Базилио пришлось нелегко. Беда в том, что он терпеть не может пугать людей. Но я все объяснил, и Базилио согласился, что юношу следует проучить. «Ого! То есть история об ужасающем чудовище, которое живет в мохнатом доме, тоже правда?» «Уже два дня как неправда. Мы его благополучно расколдовали. То есть, строго говоря, наоборот». Заколдовали. Но какая разница? Главное, что чудовище превратилось в симпатичную юную леди. Новая внешность гораздо больше соответствует его характеру. — С ума сойти можно. Как с тобой интересно? — заключил Малдейос. — Есть такое дело, — улыбнулся я. — А теперь, пожалуй, брошу тебя одного на этой страшной темной улице и пойду домой. — Чтобы мне стало еще интересней, — рассмеялся он. — Это была бы отличная причина но на самом деле я просто вспомнил, что дома меня ждет чудовище, в смысле красавица, в которую оно превратилось. Очень рада этому событию, но места себе не находит. А, у меня есть руки и нет хвоста. А, а, -а! а вдруг я прямо сейчас превращусь обратно? Надо ее морально поддерживать. А что меня самого надо морально поддерживать после всех этих душу наизнанку выворачивающих разговоров? Я, конечно, говорить не стал. «С восхитительной пылью, только что пущенной в чужие глаза, подобные признания не очень-то сочетаются. Безвкусица. Не люблю». «Спасибо за идею строить по частям», — сказал на прощание Малда. «Пока мы сидели, я понемножку крутил ее в голове. И слушай. Нет, ничего не стану говорить. Сам увидишь, что будет». «Ладно, не говори», — согласился я. И исчез. В смысле, пошел домой». В доме горел свет, но было непривычно тихо. Даже Друппи не бросился мне навстречу, чтобы немедленно повалить на ковер, выразив таким образом безграничную радость по поводу моего появления и заодно проучив задолгое по его меркам отсутствие. Вместо этого пес встретил меня на пороге гостиной и деликатно уткнулся носом под мышку, благо для этого ему даже на задние лапы вставать не обязательно. Достаточно голову повыше задрать. Причина столь сдержанного поведения прояснилась сразу. В гостиной меня ждала не только Базилио. Второе кресло занимал сэр Шурф Лонли Локли, чье присутствие неизменно действует на собак, как смирительная рубашка. И их можно понять. «Выглядишь, как магистры знают что», — укоризненно сказал он. «Я очень удивился. До сих пор моя манера одеваться возмущала только Мелефара. Вот уж никогда не думал, что Шурф станет укорять меня за отсутствие какого-нибудь золотого лаохи до да пупа или что там нынче все дружно носят». «Я имею в виду твое лицо», — подсказал он. «Очень хорошо, что ты, наконец, стал мастерски изменять внешность. Дело за малым. Научиться не забывать, что ты это сделал, и возвращать себе нормальный облик, когда приходишь домой. А не ждать, пока само пройдет». «А разве важно, как я выгляжу?» «Положа руку на сердце, не очень». «В данном случае значение имеет не облик, а безупречность твоего поведения. Действие всякого колдовского приема должно заканчиваться в тот момент, когда его эффект перестает быть необходим. Хорошая привычка. Пригодится», — строго сказал Шурф. И внезапно с обезоруживающей откровенностью добавил. «Но на самом деле...» Подлинная причина моего недовольства заключается в том, что я уже довольно долго тут сижу, а ты шляешься невесть где. Упрекнуть тебя за такое поведение я не могу, поскольку явился без предупреждения. Но я все равно сердит, что не застал тебя дома, поэтому сразу нашел, к чему придраться. Извини. Потрясающе, ухмыльнулся я. А ты до сих пор не в курсе, что в мире существует такая удобная штука, как безмолвная речь? Надо было прислать зов, я бы поторопился. Да я и собирался. Но тут в гостиную пришла Базилио и спросила, в чем смысл жизни. Пришлось рассказать. Ну, ни хрена себе, ты это знаешь? Шурф только пожал плечами. Дескать, какие пустяки. И мне тогда скажи, — потребовал я. «В чем заключается смысл твоей жизни, я не просто не знаю, а даже предположить не возьмусь». Правдивый ответ на любой по-настоящему важный вопрос всегда существует во множестве версий, и выбор того или иного варианта зависит от личности спросившего. «Не думаешь же ты, будто смысл жизни один и тот же для всех?» — Не то чтобы думаю, но вполне допускаю такую возможность. — Ладно. А Базилио ты что сказал? Или смысл ее жизни — это секрет? — Разумеется, секрет. Люди обычно предпочитают скрывать от ближних и гораздо менее важные сведения о себе. — От тебя не секрет, — великодушно решила Базилио. Сэр Шурф сказал, смысл жизни заключается в том, чтобы получить опыт. Наше сознание нуждается в опыте, как в пище, причем ест все, что дают. И, представляешь, все идет ему впрок. Даже в тот момент, когда нам кажется, будто мы страдаем, больны или безумны. Наше сознание набивает этим опытом брюха, крепнет, растет и взрослеет. А знаешь, что для сознания означает стать взрослым? Я хотел было отрицательно помотать головой, но вместо этого почему-то сказал. «Оно начинает осознавать свое бессмертие. Не верить, не надеяться, не догадываться, а просто знать». Шурф посмотрел на меня с неподдельным интересом. Я узнал этот взгляд. Так он взирал на говорящего пса Дреморонда, когда тот, пристрастившись к чтению, начал анализировать прочитанное вслух. Дескать, надо же, я-то сам давным-давно до всего этого додумался, но от тебя подобной проницательности совершенно не ожидал. Впрочем, ладно, пусть смотрит, как хочет. Роль ученой говорящей табуретки всегда была мне к лицу. «Да, именно так он и сказал», — подтвердила Базилио. «А знаешь, что особенно здорово?» С этой точки зрения получается, что неудавшихся несчастливых судеб вообще не бывает, даже если родился слабоумным коллегой или чудовищем, как я. Для сознания и этот опыт – подходящая питательная еда. И потом, кроме яви, всегда есть сны. Сэр Шуров говорит, что опыт, полученный там, тоже считается. Вообще никакой разницы. «Потрясающе!» — вздохнул я. «Представляете, я сегодня полночи говорил примерно то же самое. Про сны и про опыт, как величайшую ценность. По другому поводу и совсем иными словами, но по сути один в один. Похоже, опыт — это и мой смысл жизни тоже. Заверните, беру». «Держи». Шурф взял со стола салфетку, аккуратно свернул ее конвертом и протянул мне. «Спасибо», — сказал я, засовывая сверток в карман. «Иметь смысл жизни — дело нехитрое, а вот всегда носить его при себе — исключительная удача. Мало кому так везет». «Это вы так шутите?» — неуверенно спросила Базилио. «Мы озадаченно переглянулись. Хороший вопрос». «Мы сами не знаем», — наконец сказал Ешурф. «На первый взгляд вроде бы шутим. На второй...» В очередной раз пытаемся серьезно поговорить о самых важных на свете вещах. А как там оно на самом деле, разберемся когда-нибудь потом. «В тот прекрасный день, когда я достанусь из шкафа это лаохи, подумаю, хорошая вещь, зря я его уже целый год не ношу. Надену, суну руку в карман и сразу обрету смысл жизни», — добавил я. «Вот тогда-то все и прояснится, раз и навсегда». Базилио улыбнулась, кивнула, сказала «Когда-нибудь я тоже так научусь, как вы». «Чему именно?» — хором спросили мы. Причем шурф выглядел явно встревоженным. «Подозреваю, я тоже». «Так разговаривать, чтобы получалось одновременно и смешно, и серьезно. И не только разговаривать, жить тоже. Бывают такие головоломки, смотришь и думаешь, ну, это очень легко. И начинаешь разбираться и обнаруживаешь, что ничего сложнее до сих пор не видела. И красивее тоже. Даже если решишь такую задачку случайно, почти чудом, все равно никогда до конца не поймешь, как удалось справиться. И это совершенно не обидно, наоборот, радостно, что такая удивительная штука попала тебе в руки». — Вы похожи на эти головоломки. Не могу пока лучше объяснить, но когда-нибудь, наверное, смогу. — Спасибо, — сказал Саршурф. Ты и сейчас очень неплохо объяснила. Я никогда не был чувствителен к комплиментам, но тебе удалось меня тронуть. — Слушай, у меня в кармане не только смысл жизни... «Но еще и подарок от твоего ученого-приятеля», — спохватился я. «Он просил передать, что очень за тебя рад и одновременно огорчен, потому что ему будет не хватать вашей дружбы. Изучать овеществленную иллюзию, которая выглядит как человек, его, как и следовало ожидать, не отпускают». И, посмотрев на ее вытянувшуюся от огорчения физиономию, поспешно добавил. «Но, может быть, он что-нибудь придумает. Когда-нибудь потом». «Мне не раз говорили, что надежда — глупое чувство». Лишает нас воли, отнимает силы, связывает по рукам и ногам. И я неоднократно убеждался на практике, что это действительно так. Но все равно уверен, что из этого правила бывают исключения. Иногда глупое чувство именно то, что надо, в том числе и мне самому. А уж юной барышне двух дней от роду подавно. Базилио неуверенно улыбнулась, почти беззвучно пробормотала спасибо, взяла шкатулку и прижала ее к груди так крепко, словно я мог передумать и отнять открывай посоветовал я неужели тебе не интересно что там внутри а там еще и внутри что-то лежит изумилась базилию ух ты а я подумала что подарок это сама коробочка она очень красивая правда и в ней наверное можно что-нибудь хранить я невольно улыбнулся вспомнив как когда-то сам впервые получив королевский подарок тоже решил что мне подарили шкатулку и если бы не джуфин так и не догадался бы ее открыть Сколько же элементарных вещей приходится объяснять новичку. Туалет и ванная всегда находятся в подвале. Лунные месяцы бывают разной длины. Публично насмехаться над людьми, не умеющими колдовать, стыдно. Предлагая перенести оплату счетов на конец года, ты автоматически соглашаешься на применение к тебе карательного заклинания Клара в случае попытки скрыться, невернув долг. Книжные лавки, в отличие от прочих, обычно открываются после обеда, зато работают по ночам. Продолжение отношений с партнером, встреченным в квартале свиданий, невозможно, и даже разговоры на эту тему непозволительны. Заказывая в трактире еду с доставкой на дом, надо заранее сказать, какое из окон будет открыто. Хлопая человека по спине, ты официально предлагаешь ему дружбу. Грибы в светильниках вовсе не чувствуют себя несчастными пленниками и не нуждаются в утешении, а попытку выпустить их на свободу рассматривают как незаслуженное изгнание. Шкатулки никогда не дарят пустыми и еще примерно 100 миллионов неписанных правил жизни. Строго говоря, удивительно не то, что новички их не знают, а что нам, в конце концов, удается освоиться, и мы начинаем считать эти правила чем-то само собой разумеющимся, не подлежащим дополнительному обсуждению. Базилио тем временем достала из шкатулки булавку. Действительно очень простую, украшенную небольшой жемчужиной редчайшего зеленоватого оттенка. Долго ее рассматривала то на свет, то поднося к самому носу и, наконец, приколола на домашнюю скабу, как брошку, но почему-то не на грудь, а в районе живота. Вообще-то булавки такого типа используются для того, чтобы закреплять поло лаохи, но я не стала лезть с советами. Пусть пока носит, как хочет, и радуется, а лекции о моде и стиле неизбежно воспоследуют завтра. И, надеюсь, не в моем исполнении. Каждый должен заниматься своим делом. «А тебе, дружище, я должен обед», — сказал я Шурфу. «Или ужин, или все сразу, но в доме, подозреваю, шаром покати. Вот и верь после этого моим обещаниям». А я и не поверил, поэтому поужинал заранее и зашел к тебе совершенно бескорыстно, потому что вдруг появилось свободное время, сокровище, которое человеку в моем положении обычно хочется легкомысленно промотать. А ты... «Подходящая компания, чтобы проматывать состояние». «Кого ты хочешь обмануть?» — укоризненно спросил я. «На самом деле ты пришел убедиться, что со мной все в порядке. После того, как ты застукал меня спящим на темной стороне, этот вопрос еще долго будет тебя занимать. Как ученого, конечно же. Твое каменное сердце и железные нервы вне подозрений. И хвала магистрам, что так. А то я бы извелся от угрызений совести». «А она у тебя внезапно появилась?» Невозмутимо спросил мой друг. «Вот и первое роковое следствие сна на темной стороне. Чрезвычайно любопытный эффект. Но жить тебе теперь будет нелегко. Просто с непривычки». «Сейчас Базилио снова спросит, шутим мы или нет», — напомнил я. «И что мы, интересно, будем ей отвечать?» «То же, что и в первый раз. Но она не спросит». Базилио, оказывается, помалкивала не по причине врожденной деликатности, а просто потому, что уснула, покошачьей свернувшись в кресле клубком и кое-как примостив голову на подлокотник. Армстронг и Элла, обычно демонстративно избегающие общество строгого сэра Лонли Локли, храбро покинули свое убежище и укрывали ее, как толстое меховое одеяло. «Похоже, я по-прежнему довольно скучный собеседник», — заметил Шурф. «Да и ты не лучше». Мы не скучные, а умиротворяющие. Час от часу не легче. Зато Базилию это на пользу. Хоть немного отдохнет. Спать в одиночестве у нее пока плохо получается. Сколько ни заверяй, что превратилась в человека навсегда, она все равно нервничает. Ее можно понять, — неожиданно согласился Шурф. Счастье для многих становится тяжелым испытанием. Вдруг появилось, что терять. Это только со стороны кажется, будто быть счастливым легче, чем несчастным. А на деле часто выходит наоборот. Думаю, проблема еще и в том, что леди Сатофа объяснила девочке, как вернуться к прежнему облику. Подозреваю, трюк совсем несложный, и теперь она боится сделать это нечаянно, во сне. Проснуться утром без рук — Зато снова с хвостом. Решить, будто счастливое превращение, просто приснилось. И спятить от горя прежде, чем в памяти всплывут слова и жесты нужного заклинания. Она еще очень неплохо держится. Вот что я тебе скажу. Однако, окажись на месте Базилио, я ты бы сейчас прочитал мне лекцию о необходимости полного доверия к себе, которая, конечно же, приходит после первой сотни лет безупречного самоконтроля. — Совершенно верно. С тебя особый спрос. Ты слишком могущественное существо, чтобы я мог позволить себе роскошь с пониманием относиться к твоим слабостям. Ты сейчас рассуждаешь, как юный арваровский шаман, заклинающий своего мертвого бога. Ты можешь все, поэтому веди себя, как я считаю правильным, или я убью тебя второй раз. — Ну что ты? — усмехнулся мой друг. — Я не настолько суров. Я говорю, веди себя, как я считаю правильным, потому что все равно не отстану. Ты меня знаешь. И заметь, никаких угроз. Ты сам по себе вполне достаточная угроза. И, невзирая на это, я даже заикаться до сих пор не начал. По-моему, я величайший герой всех времен». «Не хочу тебя разочаровывать, но в истории встречались и более выдающиеся случаи. Лучше расскажи, как тебя угораздило полночи рассуждать об опыте и смысле?»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 Специально ходил взглянуть. «Любопытное сооружение. Жаль, что ты совершенно не знаком хотя бы со основополагающими принципами архитектуры. Тогда смог бы оценить, до какой степени оно невозможно». «Ничего, я и так оценил. Но все это ладно бы. Ужас в том, что вчера ночью ребята построили дом по моему проекту». «Хочешь сказать, ты переезжаешь?» Ага.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 «Ну так зачем дело стало? У вас там такой шикарный сад вокруг резиденции, можно хоть целый город на деревьях построить. А своим подопечным скажешь, это такое специальное магическое сооружение для пущей близости к небу, посвященным не понять. И пусть благоговейно трепещут, пока ты там плюешь в потолок». «Я бы так и сделал, но пока не имеет смысла. К дому на дереве должен прилагаться мальчишка»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 Я сперва не поверил ни своим глазам, ни ушам, ни иным органам чувств, которые встревоженным хором докладывали, что в моем доме происходит натуральный скандал. Хотя, конечно, чрезвычайно тихий и вежливый. Сэром Лонли Локли иначе не поскандалишь. Знаю я этот его флегматичный вид и бесстрастный тон, проявляющиеся в те моменты, когда нормальные человеческие люди начинают орать, размахивая кулаками. А что каменные стены трещинами порой идут, так сами виноваты. Нечего было затевать дискуссию. Впрочем, стены моего дома пока были целы. Думаю, это потому, что всерьез рассердиться на Меломоре решительно невозможно. К ее тяжелому характеру и темпераменту боевого генерала прилагаются очаровательный облик легкомысленной старшеклассницы и неотразимые манеры избалованного ребенка из хорошей семьи. Убийственное на самом деле сочетание. Кого угодно обезоружит. Однако сэр Шурф старался как мог. «Когда ты принимаешь необратимое решение...» Говорил он самым невыносимым из своего богатого арсенала подчеркнуто спокойных голосов. «Следует ясно представлять, кому именно придется расхлебывать его последствия. И если этот кто-то не ты сама, решение следует пересмотреть». «Да какое оно к драным козам хренобратимое!» Свистящим от ярости шепотом спрашивала Меломори. — Что за роковые последствия тебе уже примирещились? Откуда столько пафоса? С какой перепугу ты пытаешься раздуть полную фигню до масштабов вопроса жизни и смерти? — Не жизни и смерти, а свободы выбора. Причем, заметь, не твоей свободы, а чужой. Все, чего я хочу, донести этот факт до твоего затуманенного алчностью сознания. — Эй! — наконец сказал я. — Привет. Рад вас видеть. Одна небольшая просьба. Если соберетесь убивать друг друга, сначала приступните меня. Я без вас затоскую. А руки на себя накладывать не обучен. Совсем беда. — Еще один псих с вопросами жизни и смерти на мою голову, — фыркнула Миломори. — С какой стати нам друг друга убивать? — Спросонок еще и не то померещится, — объяснил я. — Никогда прежде не видел, чтобы вы ссорились. Но если вас это развлекает, можете продолжать. — Прости, пожалуйста вежливо сказал Шурф. «Мне не следовало затевать ссору в твоем доме. Но мое безобразное поведение отчасти извиняет тот факт, что я пытаюсь отстаивать твои интересы». «Мои интересы?» – изумился я. «Погоди. Ты еще что-то о свободе говорил, когда я вошел? Неужели Миломори решила продать меня куманским работорговцам? Я не знал, что у нас настолько плохо с деньгами». Но как раз недавно прикидывал, что мог бы ограбить невидимую флотилию. Это решит проблему?» «Все-таки у тебя потрясающая интуиция», — улыбнулась миламоре «Хочешь сказать, я угадал? Ты действительно решила торговать моим спящим телом? Да ну, брось заливать. Кто в здравом уме такой ужас купит?» «Ты другое угадал. Речь действительно о деньгах. Вернее, о собачьем доме. Но в некотором смысле и о деньгах тоже. Потому что нам их предлагают в качестве отступного». «Так, стоп!» Я поднял руки вверх и рухнул в кресло. «Ничего не понимаю. Какой собачий дом? Куда отступаем? И зачем тебе деньги вот прямо с утра?» «Это для тебя с утра. А у нормальных людей уже полдень», — напомнила миламоре «Самое время наконец-то разбогатеть!» Хвала магистрам, она уже совершенно успокоилась и явно не горела желанием продолжать спор. Шурф нахмурился и укоризненно покачал головой. «Тоже хорошо. Когда он действительно сердит, внешних признаков недовольства от него не дождешься». «Хозяин дома, который мы с леди Миломори в свое время арендовали для собак, нынче утром получил предложение о продаже недвижимости, — объяснил он, — и обратился к нам с просьбой досрочно расторгнуть договор об аренде, который мы в свое время заключили на три дюжины лет». Этому проходимцу, как я догадываюсь, светит очень выгодная сделка. — ставила Миламори. — По крайней мере, отступные, которые он предложил, раза в три превышают обычную в подобных случаях компенсацию. Я считаю, надо соглашаться, пока он не передумал. Все равно собаки живут в мохнатом доме и съезжать отсюда не планируют. А мы, как дураки, платим за аренду никому не нужные развалюхи, потому что идиотский договор может быть расторгнут только по желанию владельца. И вдруг это желание у него возникло. Да такое сильное, что он еще и кучу денег готов заплатить за наше освобождение от этого грешного домишки. «Глупо было бы прохлопать такую удачу!» «Понимаю», — кивнул я. «Еще бы я не понимал. миломари совершенно равнодушна к деньгам как таковым, но при этом чрезвычайно азартна. Получив на службе недельное жалование, может рассеянно сунуть его в ящик стола и никогда больше не вспоминать. Зато я своими глазами видел, как она рыдает от ярости, проиграв мне в крак всего полдюжины горстей. И в лавке может торговаться часами, просто ради удовольствия настоять на своем». «Неудивительно, что ей так понравилось щедрое предложение хозяина собачьего дома. Оно похоже не столько на честный заработок, сколько на случайный выигрыш. Значит, эти деньги должны попасть в ее карман. И гори все огнем». «Леди Миламори, как ты уже понял, хочет немедленно расторгнуть договор», — сказал Шурф. «Но не может сделать это без моего согласия, поскольку дом мы арендовали вдвоем. Я же, в свою очередь, считаю, что решение должен принимать ты, Собаки сейчас находятся здесь на правах гостей, и если их присутствие покажется тебе утомительным, ты сможешь попросить их вернуться домой, при условии, что дом у них будет. Когда мы откажемся от аренды, ситуация в корне изменится. Иными словами, ты лишишься цивилизованного способа решения возможного домашнего конфликта а выгнать домочадцев на улицу ты, по моим наблюдениям, не способен, что с одной стороны делает тебе честь, а с другой изрядно усложняет жизнь». «Да не будет такого никогда», — взвелась Меламори. «Собаки ведут себя, как придворные фрейлины, при том, что Максу вообще до одного места кто как себя ведет. Он их или любит больше жизни, или вовсе не замечает, потому что занят чем-то другим. Нас с тобой, впрочем, тоже, и ты это прекрасно знаешь». Я понимаю, что вероятность подобного развития событий ничтожно мала, но все равно считаю, что у Макса должна быть свобода выбора, по крайней мере, на его месте. Я бы желал этого для себя и был бы чрезвычайно недоволен, обнаружив, что близкие люди поставили меня в безвыходное положение. Спасибо, сказал я. Очень здорово знать, что ты настолько на моей стороне, но решение в данном случае должен принимать не я. А кто? Хором спросили Шурф и Меломори. «Собаки, конечно. Речь же об их доме. То есть формально арендовали его вы, но именно для собак, если я ничего не путаю по их настоятельной просьбе». И даже аренду в последнее время Дримарон доплачивал сам из своего университетского жалования. Для бывшей вечно голодной дворняги это, как я понимаю, очень важно. Не хотелось бы разбивать ему сердце. «Ой, а ведь правда», — растерянно сказала Меломори. «Как-то я не подумала». «И я не подумал», — признал Шурф. «Столь вопиющее пренебрежение правами заинтересованных лиц на основании отличия их облика от человеческого совершенно непростительно. Хорошо, что ты вмешался. В некоторых случаях отсутствие необоснованного высокомерия само по себе здравый смысл». «Да ладно тебе», — улыбнулся я, «просто я не хотел принимать чью-то сторону в вашем споре» и нашел способ выкрутиться. А что он по счастливой случайности оказался самым справедливым решением, так это нам просто повезло. Пришлось звать собак и подробно объяснять им сложившуюся ситуацию. Друпи, будучи существом бессловесным, зато оптимистическим и любвеобильным, восхищенно мотал ушами в ответ на все, что мы говорили. И время от времени предпринимал попытки лизнуть в нос всех присутствующих, включая сэра Шурфа, строго говоря, даже начиная с него. Ума не приложу, как у него хватило духу. Лично я бы ни за что не решился. Зато Дреморонда от души наслаждался переговорами. В смысле, мотал нам нервы. Битых полчаса пространно рассуждал, как важно иметь собственный дом, куда можно вернуться, если в гостях что-то пойдет не так. Потом печально посетовал, что его лучший друг испытывает необъяснимую привязанность к своему формальному владельцу, то есть ко мне. И с этой его слабостью приходится считаться ничего не поделаешь. Наконец, Дреморондо неохотно признал, что из мохнатого дома гораздо проще добираться в университет. Десятиминутная пробежка и ты на месте. А с окраины ливобережья приходилось стартовать часа за три до Лекции, и все равно не удавалось избежать опозданий. Очень уж много соблазнов встречалось на пути. Вспомнив о соблазнах левобережной жизни, Дреморондо снова пригорюнился, но уже было ясно, чем все закончится. И точно, как следует поморочив нам головы, пес снисходительно объявил, что готов пожертвовать своей территориальной независимостью ради дружбы и работы, поскольку это наивысшие ценности для всякого разумного существа. И ведь не поспоришь. Но у меня есть два условия. — сказал мне Дреморонда, Если ты не готов их принять, я не смогу остаться в твоем доме на правах постоянного жильца. «Какие — Какие? — обреченно спросил я. «Даже не знаю, что ожидал услышать в ответ, но заранее приготовился к худшему. Например, от меня потребует возвращаться домой не позже полуночи. Или, скажем, тратить на подвижные игры с собаками не меньше трех часов в сутки. Или, чего доброго, прекратить ежедневно принимать ванную, уничтожающую все принесенные с собой с улицы интересные запахи, которые заменяют собакам свежие выпуски газет и приключенческие романы одновременно». «Во-первых, мне совершенно необходим собственный кабинет», — объявил Дремаронда. В гостиной обычно слишком шумно, чтобы готовиться к лекциям. В прихожей темно, в погребе сыра, что вредно для книг. А в кухне слишком много соблазнительных ароматов, отвлекающих от работы. И вообще, для мыслителя вроде меня важно всегда иметь возможность запереться на ключ и ощутить леденящее одиночество. Я слышал, что оно чрезвычайно полезно для умственной деятельности. «Безусловно», — согласился я, чуть не расплакавшись от облегчения. «Ничего полезнее леденящего одиночества и выдумать невозможно. Сам бы с утра до вечера его ощущал. Да кто же мне даст? Но тебе помочь несложно. В доме много свободных комнат. Выбирай любую. И прости, что сам тебе это не предложил. Просто не догадался. А что за второе условие?» — Обещай, что никогда ни при каких обстоятельствах не станешь декламировать в моем присутствии стихи Аланда Муртизая. — Что? — изумленно переспросил я. — Какой еще Аланда Муртизай? — Это тот редкий случай, когда незнание предмета делает тебе честь, — мрачно ответствовал Дримаронда. — Буду счастлив, если ты избавишь меня от скорбной обязанности тебя просвещать. Аланда Муртизай — угуланский поэт времен конца правления династии Вурдалаков-Клаков. Вмешался Шурф, большой любитель скорбных обязанностей. Автор интересный, скажем так, скорее для формирования объективного представления о литературной ситуации соответствующей эпохе, чем сам по себе. Однако Дримаронда не взлюбил его по иной причине. Он считает, что творчество Аланда Муртизая оскорбительно для собак и наносит непоправимый ущерб их репутации. Это как? В стихотворениях сэра Муртизая нередко встречаются такие неприемлемые с точки зрения Дримаронда образы, как смердящий старый пес, вонь пёсьей пасти, бессмысленный собачий вой, и даже бродячих псов безрадостное слу. «Хватит!» — перебил его дримаронда. «Это совершенно невыносимо!» «Извини. Зато теперь сэр Макс знает, что стихи, от чтения которых ты просишь воздержаться, совершенно не в его вкусе, и ему будет гораздо легче выполнить данное тебе обещание. Ты мог бы прочитать ему эти мерзкие стишки наедине». — сердито возразил Дриморондо. Ночью при свете полной луны, — вставила Миламори, чтобы усилить чарующее воздействие бессмертных строк. — По возможности хотелось бы избежать такого несчастья, — сказал я. До сих пор не понимаю, почему они так смеялись. Даже Дриморондо разинул пасть и вывалил язык, а балбес Друппи прыгал вокруг нас, восторженно мотая ушами. Впрочем, для него это вполне обычное поведение.